Пышнотелые в стиле моделей мягкого порно официантки носили либо корсеты тех времен, либо напоминали видом вдовушек-азорниц. Они разносили по столам бутылки с шампанским. Отсюда, — решил Майрон, — и взялась раздача бутылок. — Ты что, все бутылки разглядываешь? — поинтересовалась Эспиранса. Ну да, похоже на то. Эспиранса кивнула и улыбнулась официантке в черном корсете, — Хм, пожалуй, я бы не прочь поучаствовать в раздаче бутылок, если ты понимаешь, что я имею в виду. Майрон ненадолго задумался, честно говоря, нет. Ведь вы его обе женщины, так? А я бутылочных ассоциаций не схватываю. Боже, да чего же ты все буквально понимаешь? Но ты спросила, разглядывали ли я бутылки. К чему это? — К тому, что тут подают шампанское «Кристалл», — сказала Эсперанса. Ну и что? Ты сколько бутылок насчитал? Не знаю. Майрон осмотрелся восемь, может, десять. Здесь они идут по восемь косых за штуку, плюс плющивые. Майрон прижал ладонь к груди, словно у него сердце останавливается. Он заметил лекса райдера. Тот развалился на диване в окружении размалеванных красоток. Майрон протолкался к нему. Привет, лекс. Лекс склонил голову и воскликнул, с преувеличенной радостью. «Майрон, ты!» Он попытался подняться на ноги, ему это не удалось, так что Майрону пришлось протянуть руку. Лекса перся на нее, с трудом принял вертикальное положение и со смаком, как делают слишком крепко выпившие мужчины, заключил Майрона в объятия. «Господи, до да чего же я рад тебя видеть, приятель!» Дуэт «Лошадиная сила» возник в Мельбурне, родном городе Лекса и Габриэла, как домашний оркестрик. Название сложилось из фамилии Лекса, райдер, наездник, значит, ездит на лошади, и фамилии Габриэла Уайр, сила. Но с самого начала первую скрипку начал играть Габриэл. У него был замечательный голос, он был на удивление хорош собой и обладал поистине сверхъестественной харизмой, да еще, помимо всего прочего, отличался тем ускользающим от любых определений невыразимым свойством которая превращает великих исполнителей в исполнителей легендарных. — Должно быть, в тени партнера, — думал Майрон Лексу, — да кому угодно, жить нелегко. Да, конечно, Лекс знаменит и богат, и формально все диски совместного производства у Райдер, но Майрон вел финансовые дела Лекса и знал, что его доля составляла 25% против 45% Габриэла. Знал он и то, что хоть женщины по-прежнему без ума от Лекса, а мужчины все еще набивались ему в друзья, он уже сходил с дистанции и все чаще становился объектом всяких шуток. Лошадиная сила по-прежнему популярна, может, даже более популярна, чем когда-либо, несмотря на то, что после трагически скандальной истории пятнадцатилетней давности Габриэл практически залег на дно. За вычетом нескольких снимков парации и множество разнообразных слухов, все это время о Гэбриэле Уайре в прессе ничего не было. Не было ни гастролей, ни интервью, ни появлений на публике, и эта таинственность еще больше возбуждала любопытство. — Думаю, пора возвращаться домой, Лекс. — Не, хрипло. — Хорошо бы просто потому, что перепил, — подумал Майрон, — ответил тот. «Мы тут классно проводим время, правда, народ?» Народ ответил нестроенным хором согласия. Майрон осмотрелся. Может, кого-нибудь из присутствующих он и видел раньше, но точно знал только одного — База, многолетнего телохранителя и по совместительству личного помощника Лекса. Баз перехватил взгляд Майрона и пожал плечами, словно говоря, что тут поделаешь. Лекс обвил рукой шею Майрона и привлек его к себе — — Присаживайся, старина. Давай выпьем, расслабимся, поболтаем. Сьюзи беспокоится о тебе. — Да ну! — Лекс приподнял брови и отправила за мной своего верного посыльного. — Формально я и твой посыльный, Лекс. — Ну да, ну да, агент. Наемник из наемников. На Лексе были черные брюки и черный кожаный жилет, и выглядел он так, словно только что вышел из магазина модной одежды. Райдер посидел, сделал короткую стрижку. «Присаживайся, Майрон», — повторил он, откидываясь на спинку дивана. «Почему бы нам не прогуляться, Лекс?» «Слушай, ты ведь мой посыльный, так?» «Говорю, садись, значит, садись». Решив не спорить, Майрон нашел удобное место и медленно опустился на подушке. Лекс нажал какую-то кнопку справа от себя, и музыка зазвучала тише. Кто-то протянул Майрону бокал шампанского, немного расплескав по дороге. Большинство затянутых в корсет дам, посмотрим правде в глаза, такие в любую эпоху производят впечатление, незаметно испарились, словно пройдя сквозь стену. Эспиранса отвлекала болтовню женщину, рядом с которой остановилась, едва они вошли в комнату. Мужчины не сводили глаз с двух заигрывавших друг с другом особ, пораженные, словно пещерные люди, впервые увидевшие огонь. Бас курил сигарету, от которой, как бы это сказать, пахло не вполне обычно. Он было протянул ее Майерну, но тот отрицательно покачал головой и повернулся к Лексу. Райдер выглядел так, словно ему только что вкатили расслабляющие мышцы лекарства. «Сьюзи, показывала тебе почту?» — спросил Лекс. «Да». «Ну и что скажешь?» Ну «Какой-то чокнутый, забавляется». «Ты действительно так думаешь, Майрон?» Лекс сделал большой глоток шампанского. «Да, но независимо от этого. На дворе у нас двадцать первый век». «То есть?» «То есть ерунда все это». «Ну, если тебя такие вещи задевают, можно в конце концов сделать тест на ДНК и точно установить отцовство». Лекс неторопливо кивнул и сделал еще один большой глоток. Майрон старался забыть, что он агент, но в бутылке было 750 граммов, приблизительно 25 унций. «А значит, одна унция стоила 320 долларов». «Слышал, ты обручился, это правда?» — спросил Лекс. «Угу, выпьем за это». — Лучше поглоточку, так дешевле выйдет. — Да брось ты, Майрон, я богат до да неприличия. — В общем-то, верно, они выпили. — Так что тебя беспокоит, Лекс? Райдер пропустил вопрос мимо ушей. — Почему же я не знаком с невестой? — Ну, долго рассказывать. — А где она сейчас? — За границей. — Неопределенно махнул рукой Майрон. — Дать тебе совет насчет женитьбы. «Например, не верь дурацким интернетовским сплетням насчет отцовства». «Тоже неплохо», — усмехнулся Лекс. «А то. И все же совет другой. Вот он. Ничего не скрывайте друг от друга». «Ничего». Майрон ждал продолжения, но Лекс молчал. Тогда он спросил, и все? «А ты рассчитывал на что-то более глубокое?» «Ну да, наверное», — пожал плечами Майрон. «Я люблю одну песенку», — сказал Лекс.